Партнерские роды. Я против. Однажды к нашему психологу в перинатальный центр на консультацию пришла семейная пара. Жена беременна. 32 недели. А пришли они по поводу партнерских родов. И вроде бы обычная ситуация, обычная консультация. Но, как говорится, был нюанс. Один из партнеров был резко против партнерских родов. И это был не муж. Яна согласилась на совместный поход к клиническому психологу только ради того, чтобы мужа убедили, делать ему на родах нечего. Наше это, чисто женское. Для Яны это был первый ребенок, для ее мужа Алексея – третий. У них была разница в возрасте лет 10 и некоторые разницы во взглядах на физиологию. Ранее мужчина не присутствовал при рождении своих детей, а в 40 лет решил, что пора. Психолог наша не то что отговаривать Алексея не стала. Она решила поработать с Яной, разобрала ее страхи, рассказала несколько историй про партнерские роды. Потом для семейной пары провели виртуальную экскурсию по род дому, обсудили желания каждого из супругов. И Яна решилась. Это были прекрасные партнерские роды. Алексей показал себя очень подготовленным и психологически устойчивым человеком. Единственное условие, которое обсуждали супруги, — это присутствие отсутствия мужа в родзале в потужный период. Но и тут Алексей настоял. Он будет вместе с Яной, только встанет со стороны ее головы. Таким образом, он будет присутствовать при рождении сына и перережет пуповину. А Яна может не беспокоиться за то, что муж увидит что-то страшное. На следующий день после родов, в отсутствии Алексея, у нас возможно посещение родственников только в определенные часы при нахождении в одноместной палате, я спросила у Яны, не пожалела ли она о партнерских родах. Ее ответ был таким — нет. Это была колоссальная психологическая поддержка. Не уверена, что смогла бы справиться без него. Я рада, что все мои сомнения и предрассудки развеяли. Нужны ли партнерские роды для каждой пары? Я до сих пор не уверена, что нет. При этом я никогда не отговаривала супругов. Если будущие родители готовы, то это самый незабываемый опыт в их жизни.